Глава 5. Сердце Гидры По возвращении на Кайзерс Арк, суверен Храма Вечного Пути сразу же переместился в небесный комплекс. В личном измерении он короткой, но емкой ментальной командой Умбертольду призвал созданный ранее небольшой уютный кабинет, где тут же принялся изучать полученный от клана Эверштейн свиток. Кроме него на столе лежало еще немало свитков и бумаг, связанных с деятельностью организации, но с ними Кай планировал разобраться позже. По Камис же его интересовала лишь информация о собственной силе. Сутью последней эволюции линии крови девятиглавой небесной гидры является создание носителем сердца гидры. Сердце гидры – это уникальная структура присущая исключительно девятиглавой небесной гидри и истинным носителем ее крови истинным потомком сердце гидры представляет из себя одновременно как материальный так и духовный объект располагающийся в теле существа и воздействующий на него для создания полноценного завершенного сердца гидры необходимо две вещи не менее десяти тысяч кристаллизованных капель сердечной крови гидры Успешное и своевременное прохождение четырех полных священных кар небес. Сердечную кровь гидры можно получить либо непосредственно из остатков девятиглавой небесной гидры, либо от уже существующего обладателя сердца гидры. Что же до полных священных кар небес, то это главная причина, почему даже среди топовых гениев клана девятиглавой небесной гидры крайне редко появляются владельцы сердца гидры. Прохождение третьей эволюции является невообразимо трудным процессом. Во-первых, для него нужно пройти вторую эволюцию до достижения ступени Элементалиста, хотя обычно она происходит при прорыве на ступень Священного Лорда. Другими словами, необходимо пережить урон, сравнимый со Священной Карой Небес, будучи при этом не выше пика ступени Заклинателя. Очень немногие, в принципе, способны на такое. Во-вторых, полные священные кары небес гораздо смертоноснее обычных, отчего просто пережить их способны далеко не все гении, тогда как требуется пройти их идеально. Ступень священного лорда не просто так можно было поделить как на 10 уровней, так и на привычные всем 4 стадии – начальную, срединную, конечную и пиковую. Согласно легендам, еще в первой эпохе, когда только был создан путь боевых искусств и ушли за грань первые, у очень многих талантливых воинов существовали немалые проблемы с прохождением ступени священного лорда. Смертность среди мастеров на этом промежутке достигала едва ли не 100%, из-за чего в конце концов и вмешалась система. Используя силу небесного трона, она слегка изменила устройство мироздания, позволив душам воинов призвать неполную священную кару небес, а лишь одну третью ее часть. Так в итоге и появилось девять уровней, каждая тройка которых соответствовала начальной, срединной или конечной стадии. И лишь пик ступени оставался неделимым, став десятым, сложнейшим уровнем. Но к этому моменту душа воина уже должна была достаточно привыкнуть к нагрузке такого рода, чтобы вслед за прорывом восстановление оболочки занимало времени не как после полной священной кары небес, а как после обычной. Вот почему ступень священного лорда требовала относительно меньше времени на преодоление, нежели все остальные ступени истинного мастерства. В идеальных условиях почти на 16,6% времени, чем по обычной формуле. Так или иначе, но возможность вызвать полную священную кару небес, что по силе соответствовало бы сразу трем обычным, у истинных мастеров осталось. Просто ее практически перестали использовать, а много где и вовсе забыли о такой возможности, так как она имела лишь два преимущества. Первое. Небольшое опережение. Прорыв сразу через несколько уровней позволял большую часть времени прохождения ступени быть впереди на один-два уровня, то есть опережать тех, кто подвергается обычным карам. Хотя в конечном счете оба воина все равно начнут прорыв на пик ступени одновременно если их коэффициент развития и условия культивации одинаковы, а они сами начали одновременно. Второе. Если обычные разделенные священные кары небес могут усилить каждый физический параметр воина, включая ментал, максимум на 500 единиц, то вот полная кара способна дать не только полторы тысячи, но и даже 2. Но тем не менее, что первое, что второе, полностью нивелировалось зашкаливающим балансом банально умереть при столкновении с полной священной карой небес, из-за чего ее и не рисковали вызывать даже гении. Не стоило оно того. Даже дополнительные полторы тысячи единиц параметров за три полных кары были не так критичны на фоне средних характеристик любого священного лорда, которым одна только техника покрова увеличивала характеристики на 10 тысяч пунктов. Но ну и в конце концов, все стремились проходить прорывы идеально, что проще с обычной карой, чем с полной. Хмыкнув от того, как удачно все складывается, он уже и первую, и вторую эволюцию прошел, и к полным священным карам небес изначально был готов. Кай вернулся к чтению. Сердце Гидры обладает следующими особенностями. Неимоверная прочность. Для его уничтожения необходима атака как минимум пика небесного ранга, усиленная мощью божества ступени безграничного. Оказавшись вне тело носителя при его смерти, сердце гидры ослабнет в два раза, но станет первоисточником линии крови девятиглавой небесной гидры. Другими словами, его поглощение может превратить любого стороннего воина в истинного потомка. При этом само сердце растворится в нем. Если сердце гидры поглотит ложный потомок, то он не только станет истинным, но и серьезно повысит параметры. Если сердце гидры поглотит истинный потомок, то оно превратится в малое сердце гидры и приживется в новом теле. Малое сердце гидры не может существовать вне тела носителя, а потому, не может быть поглощено кем-либо и не может быть первоисточником линии крови. Малое сердце гидры может сливаться с другими такими же, становясь сильнее. Многократно усиленное малое сердце Гидры открывает перед носителем возможность создать полноценное сердце Гидры, даже если он уже прошел необходимые для этого полные священные кары небес. В данном случае их можно будет заменить чем-нибудь равноценно убийственным относительно текущего уровня развития воина. Если сердце Гидры поглотит истинный потомок собственным сердцем Гидры, то они сольются, а воин станет немного сильнее физически. Если он поглотит многие тысячи сердец, то обретет высшее сердце гидры, дарующее абсолютное физическое и духовное бессмертие, действующее до тех пор, пока его искра не уйдет в мир мертвых. Абсолютное бессмертие означает, что факт существования высшего сердца гидры, а значит и его носителя, будут прописаны в глубинах информационного уровня реальности. В таком случае полное уничтожение тела, вплоть до последнего атома, и даже оболочки души не способны убить носителя, он все равно восстановится из ничего. Высшее сердце гидры при пересадке ослабнет в десятки раз и превратится в усиленное, но обычное сердце. Поглотить такое сможет только истинный потомок собственным сердцем гидры. За всю историю айкумены известен факт создания лишь одного высшего сердца гидры, не считая того, коим обладала сама прародительница данной линии крови. Оно было создано в клане Девятиглавой Небесной Гидры его последним главой. Наличие сего объекта позволило ему вступить даже против самого Лаггерта, благодаря чему клан Девятиглавой Небесной Гидры мало участвовал в войне за Небесный Трон и понес наименьшие потери. Усиливает... Как интересно... Отбивая пальцами по столу какой-то странный земной хит, задумался Кай. Абсолютное бессмертие? Как же тогда Гидра убили? Впрочем, что это я? Если есть силы создать такое, то хватит и для уничтожения. Неспроста же здесь сказано, пока его искра не уйдет в мир мертвых. Должно быть, ее банально выдворили из тела силами высшего пути искры. Хм... Думаю, есть еще какой-то способ. Факт существования высшего сердца Гидры прописан на информационном уровне реальности. То есть, его там прописали. Значит, можно истереть. Хотя у кого, кроме первых, хватит на такое сил. Если даже Лагерд, высший, ничего не смог сделать с главой клана девятиглавой Небесной Гидры, то обычные божества тут явно бесполезны. Но все-таки насколько же великими и могущественными были первые, особенно создатель боевых искусств, раз они смогли сотворить нечто подобное. Можно ли вообще достичь их уровня?» Поднял Арнхард взгляд к потолку. «Кстати, откуда у Уиверштейнов вообще такие познания о клане Девятиглавой Небесной Гидры? Не должно ли это быть их тайной?» Нахмурился Кайзер, как вдруг его осенило. На лице Суверена появилась лёгкая ухмылка. Понятно. Затерянная где-то в Белуме библиотека Айкумены, значит. Похоже, этот камешек затуманил мне разум, из-за чего я сразу не догадался. Но вот откуда же он у них, это вопрос. Ладно. Вскоре вздохнул Кай, сконцентрировавшись на тексте. Продолжим. Сердце гидра обладает следующими особенностями. Модифицирует ауру носителя, наделяя ее усиливающими и целебными свойствами. Все мысленно отмеченные носителем существа, находящиеся в радиусе действия его ауры, в определенной степени станут сильнее и живучее, а также начнут исцеляться, если их развитие равно или ниже развития носителя сердца. Чем больше существ и чем они сильнее, тем выше нагрузка на душу и сердце гидры воина. Свойства ауру гидры могут быть на время отключены. С каждым ударом сердце создает и накапливает внутри себя сердечную кровь гидры. Для получения одной капли необходимо не менее двух месяцев системного времени. Наличие сердечной крови гидры делает носителя физически бессмертным, пока цело само сердце гидры. Это бессмертие не распространяется на оболочку души, астральное тело и прочие духовные объекты, а также не отменяет процесс старения. При растрате всех капель сердечной крови гидры физическое бессмертие пропадает, но остается прежний уровень регенерации. Их отличает то, что регенерация способна справиться не со всеми атаками, а также обладает ограничением по длительности действия. Эффект усталости тела. Физическое бессмертие лишено этих недостатков. Трата сердечной крови гидры для поддержания физического бессмертия может быть сознательно приостановлена. В таком случае будет действовать обычная регенерация. Капля сердечной крови гидры способна превратить сильного воина в ложного потомка девятиглавой небесной гидры. Слабый воин может умереть или провалить трансформацию. В последнем случае он обретет иммунитет и более не сможет попытаться поглотить сердечную кровь гидры. Наделяет носителя регенерацией астрального тела средней степени. Увеличивает усиление, получаемое от шести телесных врат с плюс 250% до плюс 1200%. Увеличивает усиление, получаемое от частичной трансформации с плюс 400% до плюс 2500%. Процесс создания сердца гидры. Брови Кайзера медленно поднимались на лоб по мере того, как он продолжал читать об особенностях сердца гидры. И если огромные проценты усиления от шести телесных врат и частичной трансформации могли лишь удивить его, то вот информация про физическое бессмертие, пусть и временное, Способность регенерировать даже астральное тело прямо в бою, а также возможность создавать ложных наследников, по-настоящему шокировала Кая. И тем не менее спешить с прорывом все же не стоит. Успокоившись, пробормотал он. Для рабочего сердца Гидры нужны четыре полные священные кары небес, так что раньше пика священного лорда я его никак не получу. Начальная же стадия мне сейчас ничего не даст. Ни в инсулае. Зато потом придется заморачиваться с ограничением души техникой габа, чтобы реализовать старые пласты души. Так что отложим прорыв. В идеале, пока не стану мастером семи великих звезд. После этого Кайзер снова вернулся к чтению свитка. В оставшейся части текста повествовалось о том, как именно нужно циркулировать энергию во время прохождения полной священной кары небес. И о том в какой именно момент первой кары необходимо внедрить в тело кристаллизованную сердечную кровь гидры в область груди, где в итоге должен будет сформироваться зародыш сердца гидры, что сам по себе ничего не дает. Также Кай узнал, что если после создания зародыша не усилить его мощью еще трех полных кар в течение пяти сотен лет, то он растворится в теле и бесследно исчезнет. Процесс формирования сердца будет провален, а воин лишится возможности повторно пройти его, даже если в будущем получит малое сердце Гидры и усилит его. Ну что расскажешь? Склонившись над люлькой, в которой спокойно посапывал дремлющий энд, спросил Кай. Разбудить малыша он не опасался, поскольку того сейчас обволакивал звукопоглощающий барьер. «Как мне удалось узнать, мастер?» Заговорил стоящий рядом Альфред. «Новорожденным Энтам некоторое время необходимо питаться исключительно духовными травами, что обладают родственными самому энту элементами. В нашем случае это дерево, меч, холод пустоты, пространство, ян, душа и кровь. Именно такие у иго предрасположенности». «Многое, как у меня!» – кивнул Кайзер. «Не хватает только инь, жара пустоты и сияния пустоты. Но с первым все понятно. Может быть, только ян либо инь. Это я со своей татуировкой выхожу за рамки правил. Что же касается жара пустоты, то, видимо, не хватило времени, чтобы достаточно пропитать им тот цветок. А про сияние пустоты и вовсе нечего говорить. Я его и сам едва успел освоить. Но зато у малыша есть близость к трем другим стихиям. Дерево по умолчанию, как особенность расыентов. Предрасположенность к пути души, видимо, из-за большого количества энергии души, что я вливал в него. Вливал же? На мгновение нахмурился он из-за отсутствующей памяти. Ну, еще большие отдельные запасы, положительная реакция цветка и некоторые другие моменты вроде как должны указывать именно на это ладно что же до элемента крови тут тут наверное та же история моя кровь и пилюля нечестивого вознесения не слабо повлияли на растения родившие ига но так или иначе врожденная предрасположенность к семи путям это очень серьезно одна две предрасположенности считается нормой таланты могут рассчитывать на три а гении на четыре пять Даже у меня, насколько могу судить по оболочке своей души, изначально была близость только с мечом, пространством, инь и холодом пустоты. Остальные же появились уже в процессе моего развития. Ян, вероятно, от татуировки, а жар и сияние пустоты из-за странного воздействия холода пустоты на мою душу. Мой эмоциональный слой довольно статичен и, будто бы, прохладен. Хотя, по идее, не должен быть таким. Подозреваю, в прошлом меня захватила эта концепция и это последствия извлечения. «И какого же ранга нужны они? Травы?» После недолгого молчания спросил кайзер, взглянув распорядителю небесного комплекса в глаза. «Не выше золотого. Согласно данным из библиотеки, поначалу нужно давать ему что-то не особо сильное, например, растение низкого качества серебряного ранга» но постепенно повышать их силу с ростом энта, объяснил Альфред. Так должно продолжаться около года, фаза накопления. Сразу после нее начнется фаза быстрого роста, что будет длиться 2-2,5 года. Во время этого процесса начнут расходоваться все накопленные им в первой фазе ресурсы, поэтому больше давать ему такие сильные для обычного смертного растения нельзя. Но можно низшего и земного рангов, как это делают с детьми человеческой расы из богатых семей. Насколько я знаю, людским, да и не только людским, детям дают конкретно зелья этих рангов. Да, мастер, однако энту лучше давать именно духовные растения. В отличие от людей, они могут получать от них максимум пользы. К тому же там достаточно необходимых им микроэлементов. Понятно. Скрестив руки на груди, кивнул Кай. Продолжай. Когда закончится фаза быстрого роста, начнется фаза роста медленного, которая будет продолжаться почти 10 лет. Начиная с этой фазы, Энд может переходить на человеческое питание с уклоном в сторону растительной пищи. Мясо также в определенной степени будет необходимо. Ясно. Что насчет тренировок? Энты растут почти вдвое быстрее людей, поэтому уже по завершении фазы развития их будет соответствовать человеческому ребенку 5-6 лет. Вот как? Хорошо. Тогда продолжай растить его и воспитывай в соответствии с устоями Храма Вечного Пути. Обучай грамоте и наукам, покажи мир. Когда немного подрастет, позволишь ему взаимодействовать с другими детьми из тех же племен. «В общем, сделай все, что нужно, а через три с половиной года я заберу его». «Как прикажете, мастер!» – поклонился Альфред. В большом зале, выполненном из слегка светящегося белоснежного камня под открытым ночным небом, разумеется, искусственным, собралось пятеро могущественных воинов. Один из них – Кайзер, он же Кай Арнхард, он же суверен Храма Вечного Пути. Расположился на парящем в полуметре над полом троне впечатляющих размеров из алого льда, вершина спинки которого, как и расположенный на ней символ храма, без конца пылал зеленым огнем. Сей излучающий подавляющую мощь артефакт, красота и изысканность отделки которого выходила за рамки возможности любого смертного мастера-ремесленника, являлся главным механизмом управления Умбертольдом, башней земного святилища и вообще всеми массивами Кайзерс-Арка. Именно к Вечному Трону были недавно подключены ядра центральных массивов как самого острова, так и небесного комплекса, благодаря чему сидящий на артефакте мастер мог без задержек, присущих ментальной связи через духовную метку, контролировать все эти энергетические структуры. Более того, Трон создавал и обратную связь, тем самым даруя расположившемуся на нём владельцу неимоверную мощь. На изготовление данного артефакта, идеально подходящего к Кайзеру по стилю, у отправленных в Пуф первого и шестого ушли десятки тысяч часов кропотливой работы и тонны редких драгоценных ресурсов. Из-за необходимости объединить в себе центральные массивы как Умбертольда, так и Кайзерс Арка, Вечный трон оказался настолько сложным объектом, что для детального описания его структуры понадобилось аж 142 крупных свитка памяти. Если сравнивать с привычной для Земли системой мер информации, то это будет как минимум 5 петабайтов. Ни один обычный смертный не был способен запомнить столько информации, даже если потратил бы всю жизнь на изучение этих свитков. Его памяти банально не хватило бы для этого. На данный момент Вечный Трон являлся артефактом пикового качества Божественного Ранга, для чего Каю пришлось потратить в алтаре почти сотню миллионов рун на закупку запечатанных в лазурных кристаллах частиц законов этого уровня. Благо, хоть не понадобилось покупать сам материал, иначе Храм Вечного Пути точно разорился бы. А так Кай передал клонам лишь ресурсы псевдобожественного ранга, после чего они в Пуве, где прошли десятилетия, Посредством инструментов Умбертольда и купленных частиц довели материалы будущего трона до пика божественного ранга. Однако главной особенностью вечного трона все же была его уникальная конструкция, позволяющая в дальнейшем не только значительно повысить его ранг, но и даже превратить в божественный предмет. Все потому, что трон лишь номинально был артефактом. По сути же, представлял из себя массив массивов, состоящий из тысяч мелких, но очень сложных артефактов. И объединялись они таким образом, что каждый отдельный элемент можно было без проблем изъять из трона, при этом не поломав его и даже не нарушив работы. В первую очередь, это позволяла система дублирующих механизмов и крайне децентрализованное распределение функций отдельных элементов. Таким образом, словно корабль Тесея, Вечный Трон в будущем по мере роста Храма Вечного Пути мог поэтапно меняться, улучшаться и дорабатываться, становясь все более могущественным предметом. Вечный Трон завораживал, и с этим не стал бы спорить никто из тех, кто сейчас стоял перед Кайзером. А кроме него прибыли в Тронный Зал еще четверо высших лиц Храма. «Изумрудное пламя релит» Иерарх Храма Вечного Пути, глава армии и временная глава медицинского центра, а также матриарх секты Восходящей Звезды. Ворон Шоу, иерарх Храма Вечного Пути, глава отдела управления и один из владельцев вассальной морской торговой компании. Ньякон Алавиус, кандидатка в иерархии Храма Вечного Пути и временная глава Центра технологий. Хиро Андо, особый ученик и служитель Храма Вечного Пути, мэр Кайзерс Арка. Начиналось первое собрание лидеров храма. «Итак», — величественно произнес Кай. «На его последователей упал взгляд молодого статного воина с холодным выражением лица и властными глазами». Со времен учебы в клане Семи Клинков на Саахе Кай ничуть не постарел, но при этом узнать в нем того самого паренька, что считает тогда только ступил на путь боевых искусств, уже было бы непросто. От неопытного, временами импульсного и наглого юноши мало что осталось. Пройденный путь изменил его. И пусть Ка ничего не помнил о своих приключениях, его внутренний стержень, что закалялся все это время, никуда не исчез. Вот почему на вечном троне сейчас сидел кто угодно. Могущественный истинный мастер, правитель крупной организации или завоеватель огромного региона, но точно не обычный парень. Его взгляд, выражение лица, голос, поведение, стиль, излучаемая уверенность и создаваемая аура – все это скорее делало его похожим на решившего выглядеть молодовоителя, прожившего сотни лет, нежели на того, кому еще и тридцати не исполнилось. В конце концов, за свою недолгую жизнь Кай пережил столько всего, сколько многие мастера из-за века не испытывали. Начнем с вопроса Ньяка. Продолжил он, повернувшись к обворожительной Дарганке, что улыбнулось ему в ответ. Все ли согласны с ее назначением в кандидаты в иерархии в связи с достижением ступени небесного монарха? Нет возражений. Пожал плечами шоу. «Согласна», — сказала Лилит. «Не уверен, что мой голос вообще здесь нужен», — усмехнулся Хира. «Но ну, я тоже за». «Отлично», — кивнул Кайзер. «В таком случае все остальное — это лишь вопрос времени». «Формальность. Как только достигнешь пика ступени, так сразу и проведем церемонию посвящения в иерархии». В любом случае, у нас нет лучшей кандидатуры на пост главы Центра технологии, чем Ньяка, ну а без титула и иерарха занять его нельзя. Но раз ты еще не соответствуешь необходимому для этого уровню развития, то ограничимся хотя бы кандидатурой. Благодарю. Довольно улыбнулась женщина, слегка поклонившись, что, однако, было совершенно лишним в ее случае. Надеюсь, мне не нужно будет, как этому Верзиле Рагнару, доказывать свою силу. Кай издал смешок. «Конечно нет. На самом деле и ему это не нужно. Ваши титулы мастеров семи малых звезд уже говорят сами за себя. Но раз он так жаждет со мной сразиться, то я не вижу причин отказывать. К тому же мне самому интересно ощутить, насколько сильными вы стали. Узнать, насколько изменились вы с последнего раза, когда мы сходились в бою». «Тогда, может, мне все-таки стоит провести поединок с тобой?» «Как захочешь, я не настаиваю», – ответил Кай. «Лучше расскажи о начатой тобой модернизации». «А что тут рассказывать? За 120 лет, что я провела в Пови, я сумела изучить почти все массивы из библиотек небесного и земного святилища, а также разработала немало собственных. И пока вы разъезжали по инсулаю и общались с лидерами синдикатов, я решила заняться изучением всех механизмов острова». Вообще, если судить по внесенной тобой в библиотеку башни информации, то получается, что многие массивы Кайзерс Арка довольно устаревшие по сравнению с современными массивами Божественной Империи Бельтейс. Ты знал? Догадывался. Слегка дернул плечами Кайзер. В конце концов, здесь около миллиона двухсот тысяч лет никого не было. Ну, собственно, это я и решила исправить. Плюс воспользовалась своими наработками и более продвинутыми знаниями из Умбертольда. Только мне рук не хватает. В центре технологий сейчас от силы служителей 500 наберется. А тех, кто худо-бедно разбирается в массивах, меньше сотни будет. Из более чем 4,5 тысяч истинных мастеров, поступивших к нам, почти 40% вступили в армию. Бросила неяко на Лавиус, слегка недовольный взгляд на Лилит. Ещё столько же распределились между отделом управления и отделом обучения. А для Центра технологий и медицины осталось всего по 10%. И тех всё равно нужно обучать. «Я тебя услышал», – кивнул Суверен. «Я выделю тебе 50 клонов из резерва. Не так много, но все они грандмастера алхимии, артефакторики, кузнечного дела и искусства массивов. Они будут в твоём подчинении до тех пор...» пока центр технологий не наберет достаточно членов и не станет самостоятельным. Можешь использовать их для модернизации города и обучения новичков. Благодарю. Остальных это тоже касается. 200 клонов я направлю в армию, Лилит. Можешь использовать их в качестве инструкторов и офицеров. Все же они имеют как минимум 6 малых звезд за боевой интеллект и умение реализовывать духовные и физические силы в бою. Так что будут отличными кандидатами на эту роль. Еще 50 пойдут в центр медицины. К сожалению, я не владею основными целительными стихиями – водой, светом, деревом и кровью, а значит, и мои клоны тоже. Сияние пустоты же слишком редко, чтобы брать его за основу. Но тем не менее, у нас все равно есть огромное количество знаний о лекарском деле и даже о врачевании души. Поэтому какую-то пользу в обучении первых членов медицинского центра клоуны должны будут принести. Ну и со взращиванием духовных растений они тоже помогут». «Это будет весьма кстати и сильно ускорит наше развитие», произнесла Лилит. Кайзер кивнул. «Шоу, тебе в отдел управления я направлю сотню двойников. Использую их по своему усмотрению». «Как скажешь». «А ты, Хира, получишь двадцать три помощника!» «Но зачем?» – удивился элементалист, что все так же отказывался отправляться в ПУВ. «У меня же и так достаточно людей из бывших племен и новичков!» «Скоро узнаешь. Оставшиеся же пятьсот клонов пойдут в отдел обучения. Там сейчас больше всего не хватает помощи из-за резкого роста населения». Ну а раз мы задели эту тему, то продолжим разговор о твоей сфере задач, Хира. Что расскажешь? Сделав шаг вперед, парень встал так, чтобы видеть и Кайзера, и его последователей. На данный момент численность поселения Кайзерс Арка составляет 5 миллионов тысяч 714 разумных. Более 90% из них это дети до 16 лет. Все это плоды программы по переселению семей смертных в Пуф, где они размножались, а затем возвращались. В связи с этим предлагаю закрыть программу и, как планировалось, оставить Пуф исключительно для послушников и служителей храма. У нас теперь достаточно людских ресурсов, чтобы можно было сконцентрироваться на качестве, а не количестве. «Разрешаю», – сказал Кайзер. Что насчет качества новых поколений? Увы, из-за того, что семь подземных племен обладали крайне низкосортным наследием, и среди них в течение почти 20 тысяч лет было мало истинных мастеров, общие показатели таланта среди детей довольно низки. Всего 60% из достигших 12 лет сумели пробудить воинский слой души и начать развитие. И то во многом это заслуга ресурсов храма, которые им давали по мере роста», – поведал Хира Андо. Тем не менее, есть и хорошие новости. Во-первых, несмотря на в среднем низкий талант, общий потенциал этих людей довольно высок. Они и их предки очень долго жили близ среднего духовного гейзера, что не могло не отразиться на их душах, а также имеют высокородные корни. Поэтому, если все больше из них пойдет по пути боевых искусств, то каждое новое поколение жителей внешнего города будут все более талантливым. Естественно, до определенного уровня. Обычно такой рост качества происходит только в крупных и долго существующих семьях истинных мастеров. Однако названный мною ранее процент научившихся использовать силу относится только к первому поколению. Но его, как и несколько следующих, мы оставляли в ПУВе, позволяя развиваться до своего максимума и размножаться. И так несколько раз. Сейчас у нас растет пятое поколение, процент пробуждения в котором составляет уже 7,24. На этом мы и решили остановиться. А во-вторых, у нас не возникло никаких проблем с воспитанием рожденных в ПУВе детей – Первый и шестой, а также множество подчиненных им искусственных духов отлично справились с задачей прививания новым поколениям необходимых храму вечного пути качеств истинного воина и верности. В среднем лишь один из семи тысяч юных воинов к моменту пробуждения проваливал предварительный тест характера и личностных качеств. Интересно. «Так сколько же у нас сейчас появилось воинов, и сколько смогли стать послушниками?» – спросила Лилит. Всего в пространстве ускоренного времени за более чем 150 лет пробудилось 413 702 человека. Но из-за высоких требований к таланту вступить в храм в качестве послушников сумели лишь 207 993. «Большая часть из них – это дети пятого поколения». «Почти половина?» – удивилась Ньяка. «Отличный результат!» «А что скажешь про настрой среди горожан?» – подперев голову кулаком, спросил Кайзер. «Система племен была упразднена, хотя бывшие вожди стали кем-то вроде районных глав. В целом же никаких проблем нет» все довольны и пожив в пове уже привыкли разве что чего замолчал прищурился шоу когда продолжение так и не последовало есть слухи что среди них формируется что то вроде культа какого еще культа нахмурилась некон алавиус присутствующие уставились на парня ожидая от него ответа «Они приравнивают старшего брата Кайзера к божеству!» На несколько секунд в зале повисла тишина. «Ха-ха-ха-ха!» — не выдержал ворон, громко рассмеявшись. «Серьезно?» «Как и сказал, это пока только слухи!» — невозмутимо ответил Хира. «И что с этим делать?» — задалась вопросом Ньяка. «А нужно ли что-то делать?» Взглянула на нее Лилит. «Если это на самом деле так, то, может, лучше вообще ничего не менять? Культ личности для основателя храма вечного пути будет не лишним. Чисто в политических целях, конечно же». «Культ личности, — говоришь, — задумался Кай. Сложный вопрос. С одной стороны ты права, но с другой...» Слегка поморщился он. — Ладно, Хира, изучи этот вопрос. Не вмешивайся, но следи за тем, чтобы совсем уже в бред и безумие все не скатилось. — Сделаю, — сдержанно кивнул тот. — Кстати, ты эксперимент провел? — Про вывод людей за пределы острова? Да, я отчет отправил еще полтора месяца назад. — Вот как. Жаль, пока не было времени заняться делами храма. Расскажи вкратце о результатах. «Эксперимент показал, что никаких проблем с выходом членов бывших племен за пределы Кайзерс Арка нет. Они спокойно могут выйти за открытые барьеры, ничего с ними не происходит», — сказал Хира. «Я проверил архивные записи и узнал, что из Бильтейс сюда прибывали гении в среднем раз в 36 тысяч лет». Максимальный же промежуток составлял 77 тысяч лет. Но никогда еще не было такого, чтобы никто не пребывал на остров в течение аж миллиона двухсот тысяч лет. Посему можно сделать вывод, что наложенный божественным артефактом на потомков Бильтейс запрет покидать остров имел определенные условия своего исчезновения. Вероятно, длительное отсутствие новых гениев империи было в их числе. «А почему не тот вариант, что запрет мог спасть сам по себе из-за банального истощения?» — поинтересовалась Лилит. «Он был наложен 37 миллионов лет назад, но с тех пор так и не рассеялся. Повернулся к девушке Хира». Верить в то, что он так удачно спал именно сейчас, когда сюда прибыл старший брат Кайзер, было бы слишком самонадеянно. Понятно, я не знала. Это все? – спросил Кай. Да, мой доклад можно считать оконченным. Хорошо, тогда дадим слово твоему начальнику. Зачем-то покашлял Шоу, хотя все и так обратили на него свое внимание после слов Кайзера. Мой выход. С момента основания Храма Вечного Пути, Ворон Шоу практически ничего не сделал внутри него, свалив все на хира, хотя и являлся главой отдела управления. Тем не менее, это не значило, что он совсем бездельничал. Его достижения во внешней деятельности Храма были весьма и весьма существенны. Итак, на данный момент имеем следующее. МТК заключила выгодные договоры о сотрудничестве с обеими синдикатами и множеством их внутренних фракций. Храм Вечного Пути заключил договоры о поставках алхимии и артефактов с обоими синдикатами и 112 их внутренними фракциями. Также с ними были заключены договоры о покупке ресурсов. Строительство первых представительств и магазинов храма за пределами Авлейма уже начато. Проведен масштабный аукцион для ваших вассалов. «Доклад завершен. Всем спасибо. И я красавчик!» Широко заулыбался он, поправляя прическу. «Позер!» — фыркнула Лилит. «Краткость — сестра таланта, дорогая!» «Шоу, это не все!» — окликнул его Кай. «Что там с поставками Эверштейном?» «Сокровищница ломится от алхимии!» — усмехнулся Ворон. Первый и шестой работали над изготовлением препаратов каждый день по несколько часов. Сколько там лет в Пуве прошло? А, неважно. В общем, уже к концу третьих суток, с момента ухода, они отправили нам пространственный сундук, доверху забитый алхимией. Они израсходовали практически все купленные у Верштейнов ресурсы, оставив на всякий случай, как вы и приказывали, всего 15%. «В таком случае можно начинать поставки», – кивнул Кайзер. «Только не будем спешить. Разделим на множество относительно крупных партий». Нужно показать свою силу в этом направлении, но нельзя допустить даже намека на то, что у нас есть пространство ускоренного времени. Эверштейны достаточно осведомлены, чтобы знать о существовании подобных мест. И еще. Три месяца назад у меня не было возможности показать им наши артефакты, поскольку клоны еще учились, но теперь это следует исправить. Как отправишься к ним с первой партией, договорись и о продаже артефактов. «Уверен, они не откажут. Не такому качеству». Улыбнулся он. «Легко!» И, кстати, сразу же закупись ресурсами с тех денег, что они заплатят за свою часть алхимии. Раз у нас уже есть так много препаратов, то часть из обещанных Эверштейном можно отправить в строящиеся магазины Инсулая. Для них же мы еще успеем приготовить. «Сделаю!» – сказал Шоу, а затем вдруг оскалился. «Чувствую, скоро в храм руны потекут рекой изо всех трёх миров. С Пувом и твоими клонами-грандмастерами мы точно завоюем рынок!» «Ты такой довольный, словно это к тебе в карман руны потекут!» — издала смешок Лилит. «Мне что, уже за общее дело нельзя порадоваться, дорогуша?» «Тебе за общее дело?» — приподняла брови девушка. «Сложно поверить, что такому эгоисту, как ты, вообще может быть дело до других!» «Чую в твоем голосе порицание!» — подсокал языком и покачал головой шоу. «Но разве есть что-то плохое в том, чтобы признать свое великолепие и исключительность?» Сама спросил он. «И все же, чем богаче храм, тем богаче я. Логика проста». «Лилит, твоя очередь». Напомнил о себе Кай. «Да». Бросив последний взгляд на шоу, повернулась к суверену девушка. «Как и обещала, я собрала все сведения о силах храма и региона. Подробный отчет я уже отправила в твое личное измерение через Альфреда. А сейчас просто озвучу общие сведения. Итак...» На данный момент в составе Храма Вечного Пути числится свыше 250 тысяч воинов. Однако практически все они смертные послушники. Даже с учетом того, что 100% отправленных в Храм истинных мастеров прошли вступительное испытание, включая проверку морали, поскольку как раз таких мастеров мы и требовали, их у нас все равно есть лишь 4632 если не считать клонов Кая». «Кая?» – удивилась Ньяка. Хира и Шоу тоже с интересом уставились на Лилит. «Это моё настоящее имя, Кай Арнхард», – сообщил Суверен, заговорив прежде девушке. «Я Лилит уже об этом сказал, вот и вам сообщаю. На самом деле я потерял большую часть воспоминаний после определённых событий, что и привели меня в Инсулай», – признался он. Но сегодня мне удалось кое-что узнать о себе от Аверштейнов, включая имя». «Как неожиданно!» – задумчиво протянула Дарганка. «И как нам теперь тебя называть?» – спросил Ворон. «Каем?» «Да пусть будет так, но только не на публике. У меня остались забытые враги, поэтому не хотелось бы так рано засветиться». «Если не секрет, то кто?» Аккуратно заправила волосы за ухо Лилит. «Регис Глиан Винари и в целом клан Винари из Ферокса». Шоу присвистнул. «Меньшего от нашего суверена не ожидал», — оскалился небесный зверь. «Значит, когда-нибудь мы с ними столкнемся?» «Верно. Обида слишком велика, чтобы забыть о ней. Он силой захватил мою наставницу». На этом моменте Кайзер злобно скривился, словно ощутив жгучую боль. Нехорошее предчувствие, преследующее его последнее время, явно связанное с незримой нитью пакта душ, не так давно исчезло. И тем не менее, это все равно не позволило парню полностью успокоиться на этот счет. Неизвестная судьба Ашцилы продолжала тяготить его. И все еще преследует моих друзей, гоняясь за ними по Фераксу. «Наставницу?» – удивилась Ньяка. «Интересно, каким же она должна быть воином?» Тем временем Лилит будто бы недовольно нахмурилась и даже сжала кулаки, но затем моментально вернула прежнее нейтральное выражение лица. К ее неудаче Кай все же успел заметить эту необычную перемену в девушке, однако так и не понял, что бы это значило. «Почему мы тогда еще бездействуем?» Наконец заговорил Хироанда. Разве не нужно помочь хотя бы твоим друзьям? Эверштейн этим уже занимается. Тем не менее, я все же послал десяток клонов в Ферекс. В отличие от нас, им пропуски покупать не нужно, и они не ограничены во времени пребывания там. Для миров испытаний они не более чем неживые предметы, сообщил Кай. В любом случае, у Храма Вечного Пути все равно недостаточно лишнего живого ресурса, дабы нормально помочь кому-то вроде Эверштейнов. Тем более в другом мире, куда путь для нас пока что ограничен. Поэтому закроем пока тему. Лилит, продолжай. «Ага», – кивнула она. «Из всех наших истинных мастеров 4200 – это заклинатели, 422 элементаристы. Трое – священные лорды и семеро – небесные монархи. Почти все заклинатели и элементалисты – это те, кого в храм послали вассалы Кая, а там нет никого выше или ниже уровня мастера одной звезды. Увы, для любых боевых действий это недостаточно. В любом более-менее крупном конфликте такие воины зачастую будут всего лишь мясом. В мирах испытаний принято считать максимально боеспособных тех, кто имеет титул как минимум мастера трех малых звезд. И для реалий Инсулая это должны быть пиковые элементалисты, священные лорды или небесные монархи. И вот такого уровня воинов у Храма Вечного Пути катастрофически мало. Всего 12. С другой стороны, один из них, Хира, может считаться высококлассным бойцом мастер шести больших звезд, а целых шестеро элитой, то есть мастерами семи звезд, которые во многом решают исход битв». «Через несколько лет я тоже достигну этого уровня», вдруг как-то по-ребячески заметил Хира, которого единственного не приписали к элите, хотя он явно был талантливее Рагнара и Ньяка. «Не сомневаясь», — спокойно ответила Лилит. «Мне до сих пор непонятно, почему мы взяли так мало мастеров из Союза Северных Островов, Секты Восходящей Звезды, МТК и прочих фракций?» – спросила Ньяка. Особенно ни одного настоящего гения не затребовали. «Я уже говорил это Шоу и Лилит», – произнес Кайзер. «Я не намерен сгонять к нам всех против воли. Мы должны позиционироваться как организация, в которую все хотят вступить, но немногие могут» а не так, как те, кто сам всех забирает. Плюс так нам будет проще сохранить лояльность вассалов. Одно дело спокойный слуга, а другое недовольный. В конце концов, всего в духовном контракте не предусмотришь. Но ну и к тому же это лишние ресурсы. А так, если нам понадобится сила, то малое число боеспособных истинных мастеров храма проблемой не станет. Просто затребуем помощь от вассалов. Кстати, насчет этого. Что там у них есть?» «Как раз хотела к этому перейти», – кивнула Лилит. «Пойдем от меньшего к большему, исключая тех, кто состоит и в храме, и в другой организации. То есть меня, трех моих старейшин, Шоу и Шань-У. Итак, у МТК есть 265 боеспособных воина и два, включая Скайт, высококлассных. Нейтральные фракции могут предоставить нам 343 боеспособных бойца. Ну и плюс главы их фракций. 14 мастеров 6 звезд. Дальше идет секта восходящей звезды. У нас есть 600 воинов подходящего развития, не слабее 3 звезд и четверо, не слабее 6 звезд. Ну и союз северных островов. У них в наличии 1307 стоящих бойцов. 31 высококлассный и 2 элитных. Таким образом получается, что во Влейме нам подконтрольны 2527 боеспособных воинов, 52 высококлассных и 8 элитных. Выходит, 6 из 8 воинов региона уровня мастера 7 звезд – это члены храма? Удивил Сакай. Все верно, но тут нужно учитывать, что трое из них… Посмотрела Лилит сперва на Шоу и Ньяка, рядом с которыми недоставала лишь Рагнара. Не достигли бы этого уровня, если бы не ты и твои ресурсы. Не пойму, почему при такой разнице в количестве воинов союз ничего не сделал с сектой восходящей звезды и пиратами, и почему при наличии 14 мастеров шести звезд нейтральные фракции были так слабы, Поинтересовался Хиро. Проблема в том, что важно не только количество сильных воинов. Заметила Лилит. В отличие от моей секты, где любой мой приказ исполняется сразу же, Союз, в конце концов, имеет целых 25 глав. Добиться единогласия в решениях им непросто. Кроме того, и Союз, и ранее независимые фракции обладали довольно низким уровнем технологий. Как минимум в сравнении с теми, что я дала секте восходящей звезды или получил картель от империи Кналак. А оборонительные и наступательные артефактные боевые комплексы – это тоже важная часть сил организации. Конечно, у Союза Северных Островов был морозный тролль Габ, вот только он практически никогда не покидал своей пещеры и не участвовал в делах собственной фракции. Вот как! «Буду знать, спасибо!» – поклонился Хира. «Раз это все, то я продолжу», – осмотрела девушка затихших присутствующих. «Исходя из этой информации и имеющихся у нас разведданных, можно сказать, что Авлейм где-то в три раза уступает в количестве обычных воинов синдикату Хан-Нам и в два с половиной раза синдикату парных драконов». Погрешность составляет от 0,2 до 0,7. Единственное, что можно точно назвать, так это количество их элитных воинов. У Хан-Нам их четыре, у парных драконов три. «Существенная разница», – прокомментировала Ньяка. «Но ведь у нас есть еще более десятка тысяч клонов Кая. Какова их сила?» Они соответствуют пиковым элементалистам как минимум с четырьмя малыми звёздами», — сообщил Кайзер. «Серьёзно?» — изумился Шоу. «Да. Тем не менее, не стоит переоценивать их и тем самым мощь храма. Одиннадцать тысяч боеспособных бойцов — это гигантская сила. Вот только без поддержки высококлассных воинов, мастеров шести звёзд, даже такая армия может проиграть. А именно такого уровня мастеров у нас и не хватает». «Лилит, ты можешь хотя бы назвать примерные цифры?» «Конечно. Напомню, храму Вечного Пути подконтрольны 52 высококлассных бойца. У хан Нам же их не менее двухсот, а у парных драконов как минимум полторы сотни. Здесь разница уже не в три и два с половиной раза, как видите. Все потому, что очень многие гении Авлейма нередко покидают наш регион» отправляясь в более богатый и привлекательный край или тир. Да и изначально там лучше ресурсы и наследие, что позволяет развиться большему числу талантов. Последний вопрос. Что насчет Кналака? Никаких данных нет, покачала головой Лилит. Разве что есть предположение, что так называемые «трое принцев бездны» это мастера «семи больших звезд». Зато у нас есть полная информация по их союзнику, картелю четырёх туманов. Ну или уже двух туманов, учитывая раскол. Собственно, первый и второй флот насчитывают 102 бойца уровня трёх звёзд. Девятерых шестизвёздных и одного семизвёздного, Сириуса Дилейна. У них суммарно меньше воинов, чем может предоставить нам МТК. Поскольку в МТК входят и земли, множество захваченных картелем мелких фракций на востоке, но при этом значительно больше высококлассных воинов и кораблей. Кивнув, как только релит закончила, Кая кинул взглядом своих последователей, после чего огласил. «Что ж, думаю, на этом можно заканчивать. Шоу Ньяка свои задачи получили». Ты же, Лилит, будь добра, разработай и внедри программу быстрой мобилизации всех имеющихся сил, включая вассальные. Используй для этого все необходимое. Ну а тебе, Хиро, поручаю заняться подготовкой внутреннего турнира Храма Вечного Пути для воинов пяти групп. Ступени закалки души, заклинателей начальной и срединной стадии, заклинателей конечной и пиковой стадии, элементалистов начальной и срединной стадии, Элементаристов в конечной и пиковой стадии. Через полтора месяца на нем нужно будет отобрать лучших членов храма, что будут представлять нас на турнире трех регионов, и заняться их подготовкой. Для всего этого я и выделил тебе клонов. Наши вассалы тоже начнут отбор кандидатов. Лилит я уже уведомил, как и глав нейтральных фракций. В МТК всем займется Скайт, а в Союзе Шань У. Ты, к слову, уже назначен представителем вне конкурса, отказ я не приму. Хорошо, возражений не имею. Спокойно воспринял новость Кира. В таком случае еще увидимся. Я на месяц снова ухожу в затворничество. Сообщил Кай, после чего сразу же исчез, куда-то телепортировавшись прямо с трона. Небольшой необитаемый островок посреди океана. Прекрасный цветущий рай, куда из года в год прилетали зимовать тысячи разнообразных диковинных птиц, уже неделю как перестал существовать. Постоянные землетрясения, из-за которых земля покрылась множеством огромных и очень глубоких трещин, что вскоре будто порезы стали кровоточить лавой, окончательно уничтожили сей нетронутый уголок природы. Причиной же всему стало появление здесь человека, крайне могущественного человека. Прямо сейчас он находился в самом центре острова. Застыв с закрытыми глазами под толстенной гладкой стеной, способной легко выдержать атаку даже низкого качества императорского ранга, он к чему-то готовился. Шло время, но парень все не спешил шевелиться. Каждый день, каждый час, каждую минуту и каждую секунду Кай без остановки вот уже как 11 лет особым образом циркулировал Ки. Циркулировал так, чтобы все его тело, кости, мышцы, органы, кожа, сосуды и многое другое постоянно подвергалось серьезной нагрузке. Раз за разом немного повреждалось, а следом регенерировало. Все ради эффекта способности, нет пределов, нет границ. Будь кай обычным смертным или воином первых трех ступеней, то для повышения силы, скорости, стойкости и выносливости ему бы пришлось постоянно тренироваться. Однако он уже давно достиг такого уровня, когда можно заменить подобный вид воздействия на организм циркуляции сверхплотной энергии. Именно это и позволило ему каждый день увеличивать свои физические параметры примерно на 0,36 пункта. Именно в среднем, поскольку его выносливость и стойкость из-за особенностей линии крови росли чуть быстрее мощи и скорости. Впрочем, со временем повышение всех четырех характеристик замедлялось и усложнялось тем сильнее, чем выше они становились. С момента ухода с Бильтейс прошло 417 дней, и с того времени Кай стал сильнее в среднем на 15,2 пункта. Так, например, его скорость достигла ровно 675 единиц. Это как раз и были те самые первоначальные параметры сила непосредственно самого тела. Именно она останется, если отключить все пассивное усиление, шесть телесных врат, энергетический покров и пассивное действие полного подчинения, поддерживаемое параллельными потоками сознания. Наконец, открыв глаза, Кай в мгновение ока усилился до предела. По умолчанию в базовом состоянии его параметры находились в районе 6037 единиц, что уже было больше, чем у большинства максимально усиленных воинов аналогичного уровня развития. Как и прежде, шесть телесных врат увеличивали первоначальные характеристики на 250%. Энергетический покров давал дополнительные параметры, равные 10% от максимального запаса энергии, а полное подчинение. Что ж, в этом умении Кай наконец-то достиг пика, как только его воля стала равна 7 малым звездам. Если раньше в пассивном состоянии он усиливал себя лишь на 100%, а в активном – в бою – на 500, то теперь парень достиг увеличения первоначальных параметров до плюс 350% в первом случае и аж до плюс 700% во втором. Это был физический максимум. Больше полное подчинение дать не могло, даже если достичь мифических восьми звезд. Однако это был не единственный способ Кая стать сильнее, пусть и на время. Вслед за идеальной реализацией полного подчинения он активировал технику покрова бесконечного пространства, увеличив количество получаемых параметров с 10 до 65% от максимального запаса энергии. Это еще плюс 8531,25 единиц параметров. Последней стала техника пришествия владыки войны, частью которой являлась и частичная трансформация, дарующая еще плюс 400% единиц характеристик первоначальным. Конечно, это было поменьше, чем с полным подчинением, но ведь и сила частичной трансформации заключалась не в увеличении параметров, В первую очередь она позволяла временно перераспределять их, а также усиливала регенерацию и защиту чешуйками. Потому-то выносливость и стойкость возрастали даже на несколько сильнее, чем было задокументировано системой. Итого в сумме набралось более 18 тысяч единиц параметров. Подобная мощь могла легко разорвать разум любого среднестатистического пикового элементалиста, но стальная воля Кая позволила легко сдержать ее. Тем не менее, будь он обычным воином, то, несмотря на столь огромную цифру, воспользоваться Кайзер все равно мог бы максимум 85%. Это являлось проблемой практически для всех практиков боевых искусств. Система в действительности отображала идеальный максимум, на который, в принципе, был способен организм. Достичь его удавалось немногим и то лишь в исключительно критические моменты. Но существовали и те, кто мог сознательно делать это в силу определенных личных особенностей. И Кай как раз входил в число таковых. Еще во время учебы в облачной обители он научился мощью энергии души высвобождать весь скрытый потенциал своей плоти, все 100% параметров. И если для обычного воина это закончилось бы тяжелейшими травмами или даже инвалидностью, то обладающий линией крови девятиглавой небесной гидры Кай отделался лишь временным снижением силы регенерации. Однако в дальнейшем эта проблема решилась, когда он изобрел подходящее плетение, укрепляющее плоть и усиливающее его линию крови элементом Ян. Собственно, это и стало основной частью техники пришествия Владыки Войны, суть которой заключалась в возможности использования максимума параметров. И вот кайзер нанес удар кулаком, реализовав всю обретенную мощь. Остров в очередной раз содрогнулся, а огромная каменная плита перед парнем задрожала. На месте удара образовалось 10-сантиметровое углубление, от которого во все стороны разбегались и разрастались, словно ветви древа, сотни трещин. А ведь еще неделю назад кай даже слегка пошатнуть плиту не мог. А каждая вторая попытка правильно высвободить силу разбивала в клочья кулак или даже все предплечье с кистью. Но так или иначе, обучение продолжалось. Еще четыре дня, не тратя времени на отдых, Кай совершал удары и в конце концов достиг желаемого. Снова открыть глаза, снова сделать вдох, снова активировать максимальное усиление и снова выбросить руку вперед. Вот только не было больше никакого землетрясения и грохота, не было дрожания восстановленной плиты и трещин. На этот раз появился всего один результат – гладкая 12-сантиметровая дыра, насквозь пронзающая всю длину двухметровой пластины и идеально повторяющая очертания кулака Кая. Более того, аналогичная дыра появилась и под пластиной в земле, уйдя при этом на неизвестную глубину. Могло показаться, что Кайзер пробил стену неким невидимым лучом. Увидев это, он оскалился. «А теперь...» – мысленно воскликнул парень, дождавшись восстановления камня. Словно живой организм, необычная плита регенерировала все повреждения. Приготовившись, Кайз снова нанес удар, только теперь раскрытой ладонью. Вдобавок, на этот раз за миг до столкновения... Он умением подчинять любую нейтральную энергию резко вытеснил всю прану из области вокруг стены. Огромная, прочнейшая плита вдруг исчезла. Моментально целиком обратилась в пыль, что тут же подхватил ветер. На сей раз ей уже было не из чего восстанавливаться. Пытаясь отдышаться, улыбнулся Кай. Вдруг послышались хлопки. «Поздравляю! Ты наконец-то официально освоил четвертый уровень стиля Небесного Смертного!» — раздался голос из-за спины. «И даже сумел улучшить его своим особым навыкам подчинения энергии! Молодец!» Оборачиваться Кай не спешил, все еще с удовлетворением, глядя на пустоту перед собой. Первый его удар, когда нечто насквозь пронзило плиту, был основан исключительно на умении четвертого уровня стиля небесного смертного. Но второй, он не только включал его, но еще и базировался на вытеснении энергии. Всем более-менее образованным мастерам было известно, что чем более плотной энергией пропитано пространство и все в нем, тем сильнее там будет сопротивление любому энергетическому проявлению. И чем сильнее это проявление, тем сильнее сопротивление. Причем же здесь обычные удары? А при том, что подавляющая часть характеристик воинов – это следствие воздействия энергии на него, как, например, тот же энергетический покров. Даже первоначальные параметры в большинстве своем основаны на закалке энергии и последствиях принятия алхимии или духовных фруктов. Если же брать параметры, что основаны исключительно на физической составляющей, то есть они никак не связаны с духовным уровнем реальности, то таких едва ли с десяток единиц набралось бы даже у Кая. Однако, что если нанести удар по объекту, который находится в пространстве без праны? Этим вопросом Кайзер и задался во время данной тренировки. Как он и ожидал, итогом стало резкое снижение сопротивления. К сожалению, всего на несколько процентов. Несмотря на то, что энергии в воздухе в момент удара уже не было, само пространство и материя успели ею сильно пропитаться, в некотором роде стабилизироваться. Именно это позволило мирам, где существуют небесные монархи, оставаться целыми после их битв. Но чтобы местность полностью утратила сопротивление энергетическим воздействиям, Необходимо лишить ее подпитки праной на десятки или даже сотни тысяч лет. До прихода системы Земля была такой, хрупкой перед появлением Ки. И вот если бы Кай сейчас нанес там обычный физический удар, но в полную мощь, то она была бы не меньше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Ну как, готов закрепить навык на практике, что со мной в разы проще? Или хочешь перейти к изучению пятого уровня? У нас осталось еще девятнадцать с половиной дней. Попрактикуемся. Наконец обернулся Кай. С момента его знакомства с Тенью та сильно преобразилась, стоило ему только разрушить почти все старшие руны Инсулая. Теперь вместо безликого воителя перед Кайзером стоял высокий молодой мужчина в бело-синих штанах и такой же накидки с откинутым капюшоном, что ничуть не скрывало его мускулистого торса. Тень обладала симпатичным волевым лицом, густыми длинными белыми волосами, а также бело-голубым левым глазом без зрачка. Что касалось правого, то его не было. Пустую глазницу, которую Каю однажды повезло заметить, скрывала длинная челка. «Хорошо!» «Для более качественной практики я стану мешать тебе, сбивая концентрацию», – произнес он. «Например, холодом». Тень вытянула руку, возле которой моментально сформировался полупрозрачный, едва не иллюзорный ледяной посох с раздвоением на конце. Следом в воздухе стали появляться разрастающиеся ледяные осколки. «Пятнадцать», – отметил Кайзер насчитавшие уже 15 элементов, владения которыми тень успела продемонстрировать с момента их знакомства. Притом, каждый из них она использовала легко и на высочайшем уровне. Впрочем, о последнем Каю было судить непросто. Все из-за того, что тень еще ни разу не воспользовалась частицами законов или энергии. Она не формировала плетений, а буквально манипулировала реальностью. И для этого ей, в отличие от богов, даже не требовались божественные частицы. Единственное, что Кай мог обнаружить, так это монструозную волю тени, буквально подминающую мироздание под себя. Чёртова тень, у которой ведь осталась всего лишь крупица силы умершего воина. Насколько же он был силён при жизни? Кроме того, Кай окончательно перестал чувствовать её, Ни духовное восприятие, ни даже энергетическое зрение, которое раньше ни перед чем не пасовало, не позволяли обнаружить тень. Лишь обычное зрение и слух. Но только когда она сама решала выйти. Конечно, в силу того же Савана Кай тоже не сумел сразу увидеть энергетическим зрением. Но стоило ему пробыть рядом с божеством всего полчаса, как он без проблем разглядел его божественное тело, и почти что затвердевшую в нем от плотности энергию. Но с тенью это не работало. Кайзер наблюдал за нею уже многие дни, но так ничего и не находил. Казалось, словно ее и вовсе не существовало, а происходящее не более чем галлюцинация. Из-за этого Кай даже несколько раз обследовал душу, чтобы убедиться в реальности того, что он видит, слышит и чувствует. На фоне всего этого, тот факт, что тень свободно путешествовала по миру, что в принципе не должно быть возможным, ведь у тени всегда есть объект привязки, поскольку нет тела. Факт этот казался сущей мелочью. Но наиболее поразительным все же было кое-что другое. А именно, имя Бестелесового воителя, что он решил раскрыть Каю, при этом напрочь отказавшись говорить о себе что-либо еще. Но звали его... Or oka magnus.